Глава десятая. Лизавета и ошеломляющие подарки. Телечка вернулась, да не одна, с мальчишками. Вот ведь, хоть бы предупредила, а то тут вокруг тот самый первозданный хаос. Лизавета сделала вид, что косметика на столе и одежда на кровати – это нормально, и улыбнулась вошедшим. Очень уж у них был торжественный вид. Говорить начал Антонио, необыкновенно серьезно. «Госпожа Элизабетта, у нас принято в эту ночь дарить хорошим людям подарки». Вы дарите нам прекрасное каждый день, хотя вроде у вас нет к тому никакого особого повода. И мы тоже придумали для вас подарок. Понимаете, сегодняшняя ночь, она особенная. Силы тьмы ходят по улицам так же, как обычные люди. И никогда не знаешь, кто заговорит с тобой, знакомый человек или тварь из темного воинства. Беззащитному смерть. А вы беззащитны. Вы родились далеко, у вас другие традиции, вам не дали нужной защиты при рождении. Значит, нужно сделать это сейчас». «Возьмите и наденьте, хорошо?» Он протянул ей миниатюрный золотой диск на тонкой цепочке. Такой носила Тилечка, да и не только Тилечка. Вообще здесь все носили на шее кучу всего разом. Даже купаться ходили с этим всем. И такие золотые диски действительно встречались чаще другого. У Лизаветы перехватило горло. «Вот, значит, как. Нужна защита». Она беспрекословно надела то, что дали, и обняла их всех разом. И чуть было сама не разревелась, хотя вроде не Тилечка, Как-то это оказалось неожиданно. Когда она отдышалась, то оказалось, что еще один адресат, приготовленного ею подарка, тоже тут как тут. Снова одет как принц. Но они все сегодня такие. Стоит на пороге, смотрит и изумляется. «Госпожа моя, рад приветствовать вас!» И церемонно целует руку. «Я слышал в далеких землях, где никогда не заходит солнце, живут несравненные красавицы. Руки их теплы, глаза, что небесные светила, а сердца открыты». Сдается мне, вы одна из них. И смотрит, смотрит, не отрывает взгляда. Ну вот еще, ерунда какая. Ей что, когтилечки, комплиментов не говорили и подарков не дарили? Ей что, шестнадцать лет? Солнце никогда не заходит за полярным кругом. Там вечная мерзлота и холодно. И там живут белые медведи, жирные тюлени и страшный зверь, полный писец Пробурчала она, чтобы ну хоть что-то сказать. А вы там были? Усмехнулся он. Нет, только слышала. Вот и я только слышал, и мне больше нравится вариант с явившейся к нам красавицей. А вдруг она дома ходит в облике белого медведя?» Вкратчиво произнес кто-то из мальчишек. «Кажется, Альдо или Серафина?» «О нет, полного песца!» – рассмеялась Лизавета. А сокол погрозил мальчишкам кулаком. Они мгновенно испарились, но он задержал телечку. «Госпожа Атилея, я, как приличный человек, начинаю ночь с подарков. Вот эта вещь для вас!» Жестом фокусника он извлек из поясной сумки нечто и протянул ей. Обе, и одариваемая тилечка, и случившаяся рядом Лизавета, вытянули шеи, чтобы рассмотреть. На ладони сокола лежала филигранная брошь, очень тонкой работы, очевидно золотая, круглой формы. В центре ее был укреплен крупный, с ноготь Лизаветиного большого пальца прозрачный голубой камень. Он был не огранен, а отполирован. Рисунок золотого кружева изображал венок из веточек с листьями, цветами и плодами. В чашечках цветков были укреплены крохотные жемчужинки, а плоды обозначались отполированными темно-красными камнями. «Ничего себе!» — выдохнула Телечка. «Берите, берите!» — усмехнулся он. «И используйте!» Помнится, был какой-то разговор о недостатке брошей у одной девицы. Телечка осторожно взяла брошь, осмотрела ее со всех сторон, спросила. «Там какая-то магия?» «Верно!» — кивнул он. «Сможешь понять, как активировать?» «Не знаю». Килечка принялась ощупывать брошь кончиками пальцев. «Ой, вот, наверное, но я не вижу, что оно делает», показала на ничем на Лизаветин взгляд непримечательную деталь узора. «Правильно, здесь нужно нажать. А вот теперь вторая часть, без нее смысл понять невозможно. Для вас, госпожа моя». Он жестом фокусника протянул Лизавете такую же брошь, только с зеленым камнем, прекрасного насыщенного цвета. Лизавета взяла, неуверенно оглядела. «Я-то не маг. Мне зачем?» «Для красоты вести, мои для пользы», — усмехнулся он. «Нажмите, неважно, кто из вас это сделает». Тилечка тронула свою брошь. «Ничего не понимаю», — произнесла она, и ее голос, громко прозвучавший в тишине комнаты, продублировался в Лизаветиной броши. Тилечка аж подпрыгнула. «Ничего себе», — покачала головы елизавета «Средство связи на расстоянии». «Именно, госпожа моя. И скажу я вам, расстояние значения не имеет». «А так бывает?» – усомнилась Лизавета. Даже наисовременнейшая ей сотовая связь не работала в определенных местах. И здесь, к слову, тоже. «Бывает. Это очень хороший старый артефакт. Так что, госпожа Тилия, если вдруг что, вы сможете не только швыряться молниями сами, но и позвать на помощь кого-нибудь еще. Делать это в хорошей компании сподручнее». «Спасибо», – прошептала Тиличка. «А у меня ничего нет. Это про госпожу Элизабету мы придумали. Можно я вас хотя бы поцелую?» «Стилечка, о таком не спрашивают. Если считаешь нужным, подходи и целуй. Разберёшься потом», — тепло улыбнулся он. Она рассмеялась, подошла, поднялась на цыпочки и поцеловала его в обе щеки. Он галантно склонился к её руке, но она выдернула из его ладони свои пальцы и убежала. Только её и видели. «Учите девочку плохому», — усмехнулась елизавета «Кто ж её ещё научит скажите? Вы ей в этом не советчик, а толкового родителя у неё нет и не было никогда, как я понимаю» и наш друг Астальдо на эту роль не годится совершенно. Например, вы знаете, что она вчера в темном коридоре залепила Раньеру молнией в ухо? О нет, он не сердился, он смеялся. Нет, изумилась Лизавета. Он не отстает от нее? Уже отстал. Мы поговорили, и он отстал. Нет, она ему не слишком-то и была нужна. Так, просто. телечкой сложно не восхититься. Я посоветовал ему не ждать ее в темных коридорах, а выставлять себя в наилучшем свете и на свету, простите за неудачное выражение. Но все это сейчас не имеет никакого значения, потому что мы отвлеклись». от чего не поняла она. «От поздравлений и подарков, конечно же. Брошь – это польза. К слову, их исходно три, и третья у меня». «О как, и вы ее носите?» «Теперь буду». Он показал на свой расшитый дублет, и там, среди цепей сложного плетения, сверкала такая же брошь. Камень был насыщен синим. И не стесняйтесь звать на помощь, понятно? Да, спасибо. Ну вот, опять он о ней заботится. А она так, по мелочи. Он же тем временем достал из поясной сумки что-то еще. А это просто так, без особого смысла. Он молниеносно застегнул на ее шее какую-то штуку. елизавета потрогала. Бусы. Попробовала увидеть, вроде жемчуг. Взяла шкатулку от госпожи Клары, в ее крышке было небольшое зеркало. Жемчуг, мать его, в три ряда, крупный, ровный, белый. «Это называется без особого смысла?» – проговорила она. «Ну да», – пожал он плечами. «У видной дамы не должно быть голой шеи, это непорядок. У юной девицы может, она выйдет замуж, и муж, если он хоть чего-то стоит, то шею прикроет. А вы, дама видная и красивая, на вас обращают внимание. Муж же ваш где-то там потерялся, да и ладно». И раз я могу исправить это упущение, то беру и делаю. И желаю вам в будущем году не знать печалей, не иметь врагов и быть счастливой». Он привалился к стене и просто смотрел на нее, а она словно замерла и не могла ни вздохнуть, ни пошевелиться. В коридоре что-то грохнуло, оба отмерли. «Спасибо вам, господин Фальку». Она как могла учтиво кивнула. «И позвольте тоже поздравить вас с наступающим годом. Увы, я не знаю, чем закрывают шеи здешние достойные кавалеры». Лизавета достала из сундука ту синюю сумку и протянула ему. Он взглянул на нее, на сумку, улыбнулся, взял, рассмотрел. «Откуда же вы взяли такую красоту?» «Встретилась?» – подала она плечами. «Я подумала, что вам подойдет. Мне сказали, что такой корабль у вас есть». «Точно есть!» Он смотрел то на нее, то на предмет в своих руках. «И место на поясе найдется». Он принялся открывать и смотреть, что внутри. Вытащил обшитый кружевом кусок ткани, развернул посмотрел на нее, потом на платок и снова на нее. Она растерялась. «Мне показалось, что такой предмет не будет неуместным», – пожала она плечами. «Неужели ошиблась? Или просто чего-то не знает?» «Постойте. Я правильно понимаю, что эту вещь вы сделали своими руками? Я даже догадываюсь, когда». «Правильно догадываетесь», – кивнула она. «Вчера. Раньше я никак не успевала». «Госпожа моя, любая вещь, которую сделали специально своими руками и подарили, бесценно», — улыбнулся он. «Но это же просто платок». «Нет, не просто. Когда делаешь что-то для кого-то, думаешь об этом человеке, хочешь ты того или нет. Что-то вкладываешь в свою работу». «Я думала, что вы очень много для меня делаете, и нужно подарить вам хотя бы маленький подарок». Он свернул платок, сложил его обратно в сумку, а сумку подцепил на пояс. «Разместилась идеально, тем более, что сегодня и подкладка у дублета у него была синяя». Шагнул к ней. «Тут, я думаю, поцелуями не отдаришься, но я попробую». Миг, и он обнял ее. По-настоящему обнял, а не между делом, снимая с седла или как там еще у них было раньше. Она успела только вздохнуть, и он поймал тот вздох своими губами, и она слышала стук его сердца, ничуть не спокойнее, чем у нее самой. Обхватила его за шею и сама потянулась к нему, не разбирая ничего, не думая ни о чем, только бы соприкоснуться с ним, чувствовать его хоть немного и недолго. «Госпожа Элизабетта», — донеслось из коридора, — «господин Фалько, вы там где? Ждут только вас». В мир вернулась резкость. Опустились руки. Хотелось не расставаться с ним, но, похоже, еще не прямо сейчас. Он улыбнулся ей, взял за руку и повел вниз, за праздничный стол.